глава 18 с момента внепланового путешествия прошла неделя мы благополучно вернулись назад и как оказалось с момента пропажи не прошло и дня ребята из так называемого совета немного придя в себя отправились к своим я же вернулся домой едва успев замять бучу что подняли мои родители просто напомню что мой отец работает в полиции Удивительным образом внушить то, что я просто задержался на каком-то внеплановом школьном мероприятии, оказалось крайне легко. Внушение не пропало ни на следующее утро, ни через несколько дней. На следующее же утро, после путешествия, после школы меня снова подловили, дав несколько незамысловатых инструкций. Как ни странно, с показом своих возможностей я слегка переборщил. Хотел себя показать таинственным могущественным мирным демоном, а показал ненормальным, могущественным долб с крайне опасными подчиненными, один из которых жрет соседских животных, и так всегда. Часы пробили три, зазвенел звонок, огласив окончание уроков. В уши ударили привычные счастливые крики маленьких эшчади Зада, которые, впрочем, меня совсем не раздражали. В конце концов, причина была действительно веской, довольно потянувшись. Я лениво поднялся, принявшись беззаботно собирать свои вещи, впрочем, отвлеченно подслушивая малолеток. Отныне у меня не было другого выбора. А Тими сегодня опять упал. Этот дурак попытался прокатиться на велосипеде без рук. Кто такой Тимми? А, жирный. Откровенно говоря, я вообще удивлен, что он умеет кататься на велосипеде. А Энни Джека в щеку поцеловала, представляешь? Я вскинул бровь. Это они уже в такой возраст входить стали. А Мэри Бобриха сегодня опять проспала, наверное, плотину достраивала. Хи-хи-хи-хи-хи. Это хи-хи-хи было настолько извительным и гадким, что мне показалось, будто захихикала настоящая ведьма. Хотел того или нет, я чуть внимательнее прислушался к разговору группы маленьких стерв. Давайте в следующий раз, когда Мэри Бобриха опять опоздает, поставим на дверь ведро холодной воды. «Но ведь дверь высокая, мы не сможем». «Это не дверь высокая, ребята, это мы здесь маленькие подобие людей». «Попросим мальчиков, как-нибудь сделают», – упрямо стояла на своем маленькая стерва. «Они точно согласятся». «Если ты так говоришь, ну ладно». Подруги злобные малолетки явно сомневались в том, нужно ли заходить так далеко, но под напором своего негласного лидера сдались, впрочем, и сами испытывали нечто похожее на предвкушение. Я нахмурился, попытавшись перестать прислушиваться, с каждым днем это получалось все хуже и хуже. Сознание, мозги, с ними определенно что-то происходило. После тех прыжков по совершенно разным, порой абсолютно безумным ветвям, я увидел и прочувствовал на своей шкуре столько всего, что во мне что-то окончательно и бесповоротно перемкнуло. Этот опыт был отличным от того, что я застал в океане. Более физический, меньше похожий на сон, точнее совсем не похожий. Рамки мнимой нормальности съезжали все дальше и дальше, а вместе с этим и ограничения. При этом каким-то чудом моя психика выдерживала это и, не имея выбора, начинала считать новую действительность как нечто обыденное и нормальное. Как же это проявлялось? Не считая внушений, которые несли лишь пользу, очевидным изменением стала удивительно обострившаяся внимательность. Я сознательно стал подмечать слишком много деталей вокруг, что вылилось в частые головные боли. Когда человек находится в толпе и слышит десятки перешептываний, то он, скорее всего, вообще ничего не услышит и не разберет. Но я теперь был лишен этого благословения и стал, хотел того или нет, прислушиваться к каждому шепоту, разбирая, о чем говорит каждый разумный черт. При этом умудряясь подмечать их мимику, считывать их эмоции и, кажется, еще невыраженную выраженную мысль, и, как мне шептало подсознание, это было лишь началом. В последние дни мне прямо в школе неимоверно хотелось лишить себя слуха и зрения, чтобы просто посидеть в тишине. Эта штука мне совсем не казалась крутой или полезной, попросту забивая голову всяким мусором. Справившись с раздражением, я таки умудрился забить свою голову отвлеченными мыслями, отправившись после школы в новое кафе». Разговоры и планы малюток я умудрился выкинуть за считанные минуты, не слишком интересуясь тем, чем они там промышляли и кого собирались чмырить. Для меня это грозит разве что дополнительным развлечением. Как я могу быть против понаблюдать за старым добрым буллингом? Малютки так быстро растут. Недалеко от прошлого кафе открылось новое. На нем, правда, всегда была табличка «Закрыта». Совсем небольшое здание размером чуть больше перевозного трейлера, словно тот гриб выросло на новом месте буквально спустя день или два после закрытия прошлого и не нужно было уточнять, кто его здесь разместил. Бизнес миссис Вуд было немножко жалко. Кафешка была очень хорошей. Напрочь игнорируя табличку, зашел в открытое кафе. Внутри нового заведения меня уже привычно встретила мрачная рожа мужика средних лет. По лицу которого можно было понять что он повидал дерьма как бы не больше чем я в океане чудовищ с короткой стрижкой крупным телосложением и шрамом на лице словно по его лицу прошлась когтистая лапа какого-то опасного животного владелец кафе напоминал скорее киллера в отставке чем владельца маленького трейлера он назвал себя томом но я абсолютно точно мог сказать что он врет Не то чтобы меня интересовало его настоящее имя. Мирил меня с необходимостью ходить сюда лишь тот факт, что мои, безусловно, многоуважаемой фигуре делали здесь персонально любой напиток абсолютно бесплатно. Я здесь буквально был единственным посетителем. Первый день у них еще не было молочных шейков, но стоило мне лишь раз заикнуться об этом, как они уже на следующий день появились». Они знали, на что меня ловить, и я сам им в этом активно помогал. К сожалению, это подобие на кафе в том числе использовали как некое место встречи. «Слушай, Том, чувак, на твоем месте я бы серьезно задумался над своей семейной жизнью». Том на меня уставился холодным взглядом убийцы. Беззаботно сделал глоток молочного шейка, От того, что шейк был сделан бесплатно, его вкус казался еще слаще и приятнее. Майер требует в течение пяти минут, сэр. Прошу, подождите его. Том говорил удивительно вежливо, спокойно, будто он действительно уважал меня. К его чести, не отправься моя крыша еще дальше, и я бы совсем не заметил неестественности. Нет, я серьезно, задумчиво сделал глоток молочного шейка я. «Я уже по одному шраму вижу, что семейные отношения у тебя с женой не лучшие. Ты не думал сходить к семейному психологу?» Щекотома дернулась совсем-совсем не сильно, будто он и не хочет меня тут заживо выпотрошить. «Мне очень жаль, сэр, но у меня нет семьи». Я обворожительно улыбнулся, подмечая каждое движение мышц на его лице, отмечая мельчайшие изменения в его голосе и тоне. «Врешь. У тебя есть семья, и жена, кажется, тоже. Ребенок есть. Мальчик?» Я чуть-чуть прищурился. «Значит, девочка. Сколько ей лет? Она уже пошла в школу?» «Нет, нет, недавно родилась. Я прав?» Глаза головореза покраснели. Я читал его, как открытую книгу, и он просто не мог с этим ничего поделать. Нет, здесь определенно были не просто движения его мышц, но и что-то другое. «Ну ладно тебе, приятель», – отмахнулся я. «У меня тоже семья есть. Вы про них давно знаете больше, чем я. Не переживай так. Хотя должен признать, у тебя железные яйца, раз ты решился завести ребенка, столько зная про наш мир. Я вот детей лично терпеть не могу. Ты бы знал, как тяжело быть ребёнком. «Майор требует уже совсем скоро, сэр», – уже более низким тоном повторил Том, перебив мой словесный поток. Я беззаботно сделал еще один глоток молочного шейка. Хотел я того или нет, но после произошедшего мои отношения с так называемым советом стали укрепляться. Изначально эта контора совершенно меня не интересовала. Я считал ее обычным, вполне естественным противодействием кучке людей, которые поняли, что находятся далеко не на суше. Либо, что страшнее, не поняли». До этого за мной просто следили и, не твори я всякого, так бы, скорее всего, и оставили под наблюдением, однако не самый удачный случай заставил Чарльза подключить меня к делу, что уже вылилось в такое приключение, что от меня теперь не могли так просто отстать, даже если бы я этого сильно захотел. Я понимал, что мне придется становиться частью местной тусовки и уже не пытался относиться к этому настолько беззаботно. Единственное, в чем я был уверен, селенок у так называемого совета было недостаточно, чтобы спокойно отлавливать и истреблять подобных мне, а значит, я мог этим воспользоваться. Воспользоваться, чтобы либо впихнуть в будущем в эту тусовку Атлантиду, либо подойти к выполнению задачи мистера Стивенсона немного креативнее и создать Атлантиду, не создавая ее». Сделал глоток молочного шейка, погружаясь чуть глубже в свои мысли. Про планы мистера Стивенсона я не забывал ни на секунду. Напротив, постоянно обдумывал и обкатывал их, прикидывая, как вообще поступить, учитывая всю ту информацию, что я имею на данный момент. На данном этапе своего жалкого существования в затонувшем мире я пришел лишь к одной по-настоящему близкой себе концепции – Кто сказал, что Атлантида должна существовать в физическом виде? Почему бы не сделать ее скорее всеобщей идеей, у которой и как таковой формы не будет? Не стремиться создать самому так называемую Атлантиду, а заставить людей поверить в то, что своими действиями они же ее и строят, возводя в самой пучине океана Чудовищ маленький участок суши. Заставить их пересобирать раз за разом идею того, что существует в бесчисленных ветвях древа реальностей, но вместе с этим не существует. Если проходимцы из иных реальностей не могут менять события глобально сами, то почему бы не верить практически целиком этот процесс коренным жителям? Может возникнуть вопрос, чем фундаментально будет отличаться эта несуществующая Атлантида от той же Атлантиды, что была в прошлых ветвях. Однако есть одно такое маленькое, но такое важное отличие – причастность. Мистер Стивенсон, подключив к своему делу бесчисленное количество душ, все еще оставался главой направляющей силы – Как бы он ни пытался сохранить существование Земли, его идея изначально была обречена на провал из-за непосредственной причастности ко всему. Я же не хочу становиться главной направляющей силой, не хочу никого спасать, лишь пожинать плоды от спасения. Не было у меня ни необходимой квалификации, ни желания эту квалификацию получать. Мне незачем часами сидеть у пруда в надежде на улов, достаточно лишь окольно намекнуть определенной группе людей про существование пруда и подкинуть через других людей им в кусты готовенький тротил. Вероятно, мистер Стивенсон видел меня рыбаком, который будет ловить рыбу для того, чтобы ее есть. Но я видел ситуацию немного иначе. Мне не обязательно не ловить, ни есть рыбу. Почему рыбалка не может быть обычным любимым хобби? Сделал глоток молочного шейка. В считанные минуты допил сладкий молочный напиток, за который мне зубы точно спасибо не говорят. Оставался лишь вопрос сгребанным мне мое, которое могло полностью нарушить все мои планы. Слишком непредсказуемый, непонятный и откровенно страшный элемент, способный все мои только начавшие формироваться планы умножить на ноль. Противовес несуществующей Атлантиде, который, сам же, скорее всего, и станет причиной очередного конца. В конце концов, Немое было таким же лишним элементом, как и я и мистер Стивенсон. Все мы были в одной лодке. Черти драли мистера Стивенсона, почему спасать человечество от гибели, которую оно пережило, переживает и переживет еще бесчисленное количество раз, так сложно? «Можно было молодому Атланту что-то попроще предложить? Убрать мусор в кабинете для начала? Не знаю. Тяжелая у нас работа, Том?» – вздохнул я. «Можно еще один молочный шейк?» «Вы можете получать бесплатно только один шейк в день, сэр». То нам человека, который ненавидит свою работу и жизнь», – сообщил мужчина. «Либо так, либо вы должны заплатить. Мне искренне жаль». Стаканчик от шейка у меня в руке превратился в пыль, в миг пройдя радикальный процесс дезинтеграции. Я кинул головореза скептичным взглядом. Том, видя пыль на столе, стал похож на натянутую струну. У него там явно была припрятана пушка, которую он в любой момент готов был применить. Типичный американец. Я хмыкнул. Тот неловкий момент, когда у около правительственной организации не хватает бюджета на комфортное содержание хаотично-нейтрального демона бездны. «Отправляйся со своей искренностью в жопу, Том!» «Я уже здесь, мистер Фишер». Я на миг опешил, после чего довольно захихикал. Тут мне было уже нечего ответить. Дверь закрытого кафе открылась, и внутрь буквально залетел стиляга, тут же вцепившись в меня немного рассеянным усталым взглядом. «А ты постарел, приятель!» – сделал я комплимент стиляги. Чарльз, проигнорировав меня, присел ко мне за столик, махнув рукой. Том кивнув, тут же начал делать ему кофе. Я видел, что появление нового действующего лица сделало его заметно более расслабленным. «Как грубо!» «Похитивший меня неделю назад майор сильно изменился. На его голове появилась заметная невооруженным взглядом седина, в ранее суровом взгляде начало мелькать что-то странное, ненормальное, будто он готов был в любой момент сорваться и устроить в центре города стрельбу. Уверен, за последнюю неделю ему пришлось выпить немало успокоительных». Да, в отличие от меня или даже профессора Чарльз был слишком нормальным для того, что нам пришлось пройти. Мистер Стивенсон, старый, уб... как всегда, был прав: нам нельзя быть нормальными. Только так мы можем продлить свое жалкое существование и адаптироваться к происходящему. Если хочешь поддерживать хорошие отношения с Советом, тебе придется с нами сотрудничать. Без лишних приветствий поставила меня перед фактом стиляга. В обмен на это мы обещаем приложить все усилия, чтобы скрыть твое существование от хранителей сна. После школы ты сразу сможешь начать на нас официально работать. Я моргнул. Тень подо мной дернулась, даже не поняв, о ком идет речь. Том беззаботно принес Чарльзу кофе, вернувшись к своей стойке. Мы тут как в танке сидим. Да, а тусовка у ребят тут реально большая. «Приятель!» Предлагаю начать с самого начала. Кто такие эти хранители и почему у меня должна быть от них протекция? Да и про твою организацию я почти ничего не знаю. Ты слишком спешишь». Чарльз был, мягко говоря, очень удивлен. «Ты не знаешь?» «Я в этой ветве всего десять лет, Чарльз», – пожал беззаботно плечами. «Да вас меня особо никто не трогал, да я и сам не пытался что-то узнать. Просто наслаждался детством». «Ну так что?» Наслаждался, потер виски Чарльз, принявшись что-то усиленно обдумывать. «Хорошо, я не буду задавать лишних вопросов, демон». Стиляга ненадолго задумался, раздраженно вздохнув. И понеслась. Чарльз, сохраняя холодную рожу, принялся посыпать меня фактами, что я, что Рейди, что Шеди внимательно слушали, не перебивая Стилягу ни на секунду. Они называли себя советом, но по факту назывались иначе: C O S H -E или же «Сомник Observation and Spaceborne Hazard Management Initiative Council или же Совет по инициативе космического наблюдения и управления космической угрозой. Звучит как минимум внушительно. Ребята, пусть активно сотрудничали с правительством, были скорее независимыми. Чем-то структура Совета походила на Атлантиду, пусть и с заметно меньшими масштабами. Их контора была разделена на различные отделы, начиная от исследовательского отдела, в котором состоял Гарик, или разведывательного, в котором состоял Чарльз. На деле их было, естественно, больше. Задача Совета была тривиальной – находить, изучать и следить за угрозами человечеству – в том числе договариваться, при необходимости уничтожать. Совет пошел заметно более мирным и щадящим путем, весьма часто сотрудничая и заключая договора с гостями нашей голубой планеты. Правда, как правило, с нематериальными существами разговор был коротким, особенно с теми, кто захватил чужое тело. Твари из бездны здесь не очень жаловали, и лишь мое спокойное поведение и помощь с теневым инцидентом мерила эту контору с моим существованием, точнее давала шанс на какой-то диалог. Последние же события окончательно подтвердили не только мою разумность и готовность к какому-никакому сотрудничеству, но и опасность. безумную опасность. «Хранители сна отличаются от нас», – мрачно продолжил Чарльз. Они взяли на себя ответственность следить и оберегать сон немое, чем занимаются последние несколько тысяч лет. У этих тварей отношение к гостям, особенно к существам из бездны, заметно более холодное». «Твари?» – хмыкнул я. «Люди не могут жить тысячи лет», – стал еще мрачнее Чарльз. «Они выглядят так, как люди, и ведут себя, как люди, но ничем не отличаются от тварей бездны». Высока вероятность, что они такие же демоны, как и ты, решившая осесть в нашем мире. Большего я не знаю». «Всего два вопроса», – облокотился я на спинку стула. «Вы знаете, где сейчас обитает немоя? Взгляд Чардза помрачнел еще больше, хотя, казалось бы, куда еще больше. «Лишь хранители это знают». «Насколько я слышал, Совет долгое время пытался наладить с хранителями связь, но у них так ничего и не вышло. Мы решили придерживаться нейтралитета и не лезть не в свое дело». Я хихикнул. «Учитывая действия мистера Стивенсона, кажется, у так называемых хранителей есть проблемы, иначе зачем здесь я?» «Я понял. И последний вопрос. Слышал ли ты что-то про циклы?» Стиляга поморщился. «Каждый про них слышал. Раз в несколько поколений происходит что-то страшное. Количество тварей и странных явлений заметно возрастает. Из ниоткуда появляются артефакты бездны. Мы лишь знаем, что это как-то связано с немое. Обычно цикл длится от пяти до десяти лет». Чарльц неожиданно ухмыльнулся. «Как ты можешь понять, демон, новый цикл должен был начаться совсем недавно». Высока вероятность, что твое появление в том числе связано с волей не мое. Я задумчиво кивнул, наведя пистолет себе на висок. Напрочь, игнорируя удивленного Чарльза, весело улыбнулся. Я понял. Спасибо. Выстрел. Реальность мигнула. Если ты хочешь поддерживать хорошие отношения с советом, тебе придется с нами сотрудничать.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 «Раз уж я показал столько, делиться неожиданной слабостью мне нельзя было. Я и так умудрился показать Чарльзу и Гарику слабость своего физического тела. В вашу контору я не пойду, но...» Глядя, как нахмурился стиляга, продолжил я. «Я согласен с вами иногда сотрудничать. Естественно, не бесплатно. Кажется, это называется внештатный сотрудник. Как по мне, неплохой вариант». Я засмеялся невинным детским смехом, увидев, как поморщился Чарльз. «Конечно, у меня есть причина», — резко перестал смеяться я. «Можно сказать, что я представляю свою сторону». Стиляга напрягся, безумие в его глазах зажглось с новой силой. «Свою сторону?» «Ничего особенного», — отмахнулся я. «Моя цель мало отличается от вашей. Сохранение планеты и желательно человечества». Нам здесь еще жить, не так ли? Все мы хотим создать свой кусочек суши, на котором сможем растить своих малышей». Обворожительно улыбнулся, едва не прострелившему мне голову Тому. Я ненадолго замолчал, после чего едва слышно прошептал. «Все мы хотим создать свою личную Атлантиду». От моих слов разошлась едва заметная волна, прошедшая сквозь двух мужчин. И если по владельцу кафе ничего нельзя было сказать, то в случае с теляги... Сила океана немного, но потушила безумие в глазах майора, успокоила шалившие нервишки, что он тут же почувствовал, выпучив на меня глаза. Я захихикал, лампочка над нами весело заискрилась. Итак, что совет хочет от меня, приятель? Как я уже сказал, на сотрудничество я согласен, «Вы же не думали, что я и впрямь так легко пойду на вас работать, а?» К чести стеляги справился с наваждением он быстро, впрочем, ненадолго задумавшись над тем, что я сказал. «Не вини меня, когда хранители доберутся до тебя, демон. Из-за нового цикла инцидентов в последнее время стало слишком много, а вместе с ними и артефактов бездны». Я не сомневался в том, что доберутся, если уже не добрались. Уже дома, глубоким вечером, из-под моей кровати неожиданно вылез Среди За Редди, из-под моей тени шеди. Судя по тому, что я видел его форма, потихоньку становилась больше и объемнее. «Стало интересно, о чем мы говорили, но не говорили», – вскинул Бруфья. «Мои добровольно-принудительные сообщники переглянулись». Да, определенно их тоже нужно было чуть лучше ввести в курс дела. Все шло своим чередом. Хотел я того или нет. Глава девятнадцатая «У каждого свой океан, и каждый по-своему в нем тонет» Автор неизвестен случайная уместная цитата из интернета. «Очнись, мы уже давно утонули». Феликс Айзек Фишер, все тот же неудачливый рыбак, случайно неуместное дополнение цитаты из интернета. Сказать, что малютки были возбуждены предстоящим весельем, значит ничего не сказать. Пусть это была их не первая попытка, заряжены мотивацией они были по самой «не могу», полностью уверенные, что рано или поздно у них все получится. Ребятки аж изнавали от ожидания, пытаясь дождаться своего звездного часа. Причина была, безусловно, очень важной, старый как мир буллинг, издевательства над себе подобными, унижение более слабых, ранимых, жалкие попытки самоутвердиться за чужой счет. Что может быть прекраснее? Класс детей поделился на тех, кто не слышал про задумку маленькой стервы, меньшинство, тех, кто предпочитал делать вид, будто ничего не происходит, при этом естественно втайне ожидая шоу, большинство и тех, кто участвовал в этой маленькой, мелочной, но такой неприятной гадости. Пятерка хулиганов, среди которых три маленьких с... и два маленьких уродца. Должен признать, сгруппировались они что надо. Ведро с водой на дверь никто сразу не ставил, опасаясь, что упадет оно на кого-то не того. Конечно же, имеются в виду взрослые. Тогда проблемы будут ждать всех. Вместо этого они подготовили группу быстрого реагирования из мальчиков, которые, забравшись на стулья, были готовы в любой момент поставить ведро с водой, и девочек, что стояли на шухере и ждали малышку Мэри. Собственно, уродцы и сучки. «Тебе никогда не казалось, что школа – это зоопарк, Тимми?» Из-за моего вопроса толстый мальчишка едва не подпрыгнул, удивленно начав озираться – Неуверенный в себе, зажатый, он явно беспокоился из-за своей внешности. Я бы на его месте тоже беспокоился. «Феликс, ты все это время стоял сзади?» Парень с трудом, но узнал меня. «Только подошел», – дружелюбно улыбнулся маленькому жердяю. «Так что, не казалось?» «Да, атмосфера вокруг меня была не самая приятная. Меня не просто так избегали, в каком-то смысле меня избегали с моей же посильной помощью, скажем так, проявление моей искренней любви к малюткам. Если Джим и Молли были к этому уже адаптированы, да и сам я пытался быть с ними, скажем так, помягче, то на остальных мне было в сущности абсолютно насрать. Как мне кажется, мистер Стивенсон испытывает к нашему уютному миру нечто похожее». «Разница лишь в том, что у него эмпатия к ближним и дальним своим отсутствует как класс, старый урод». «Н -н «Наверное», – неуверенно промямлил Тимми. Я приподнял бровь, поморщившись. На краю сознания мелькало понимание, что у паренька при виде меня возникло нечто отдаленно похожее на зловещую долину. «Такой маленький, а уже трещины на скафандре неверия. Наверное, можно будет упомянуть существование этого паренька совету». «Черти драли мистера на каким хорошим парнем меня воспитали Джим и Молли!» «Как ты думаешь, чем мы отличаемся от них?» Мозг паренька пошел на перезагрузку. Я видел, как ему некомфортно, чувствовал, что он определенно ощущает некую неправильность во мне, но не может ее сформулировать. «Наверное?» Я хихикнул, да так живо и искренне, что паренек чуть не расплакался. Ждать долго не пришлось, эта попытка была заметно более удачной. Сонную маленькую неудачницу таки смогли подловить. «Быстрее, быстрее, мере Бобриха идет!» Мальчики, получив команду, тут же принялись, расплескивая на себя воду, кое-как фиксировать ведро на полуоткрытой двери, что у них к их чести получилось с первого раза. «Понятное дело, как-то мешать или вмешиваться я не планировал, желая получить свою порцию развлечения». Дети тут же возбужденно отбежали, рассевшись по своим местам, ожидая шоу, и оно не заставило себя ждать. Ведро упало на голову Мэри, открывшей дверь класса, из-за чего она, мигом потеряв любой намек на сонливость, громко завизжала и, расплакавшись, убежала, явно привлекая внимание остальных деток, что сулит ей еще более специфическую репутацию. Класс разразился заливистым смехом, и особенно злорадным он был у троицы маленьких На мои бедные мозги обрушилась целая лавина из различной информации, будь то эмоции детей или их веселые перешептывания. Как можно понять, насладиться невинным ребячеством малюток так и не удалось. Мог ли я знать, что в будущем моя безразличность к такой мелочи выйдет мне боком? Как-то незаметно пятый класс подошел к концу. На улице шел дождь, был уже вечер, погода, к счастью, была еще не холодной, но чувствовалось, что наступила осень. Не устану повторять, меня сильно радовало, что моя семейка без лишних вопросов отпускала меня на прогулки, несмотря на мой возраст. Правда, во многом это была заслуга отца, который не видел ничего плохого в том, что я был настолько самостоятельным. Наш городок был, по мнению Копа, вполне себе спокойным, знали здесь люди друг друга неплохо, главное, чтобы до ночи не гулял». Редкие причитания Маман я предпочитал не слушать. Ей бы уже пора работу найти. «И ты меня даже не поздравишь?» Возмущенно поинтересовался я. «Чарльз, к твоему сведению, у меня произошел очень важный этап в жизни. Средняя школа». Как обычно, мрачный нуарный стиляга помрачнел еще больше. «Правда, в последнее время он ко мне уже немного привык. Встречаемся, в конце концов, как минимум раз в неделю, а то и чаще». «Не у тебя». «У ребенка, у которого ты отобрал тело по рождению бездны!» Сказал, как отрезал. «К твоему сведению, — закатил я глаза, — я в этом теле с самого момента его рождения. Ты бы знал, как тяжело было быть младенцем. Кстати говоря, на мой одиннадцатый день рождения ты меня даже не поздравил». По лицу Чарльза я без всяких сверхъестественных паранормальных сверхвосприятий видел, что он мне не поверил. Не то, чтобы меня это как-то интересовало, да и, откровенно говоря, я сам не отрицал, что изначально мое тельце могло предназначаться не мне. Если мне, прекрасно. Нет. Я это как-нибудь переживу. В какой-то ветви, так точно. Чарльз опустил взгляд на пиццу, которую я с удовольствием уплетал. «Я купил тебе пиццу». Я взял ломтик пиццы и, запивая газировкой, откусил его, довольно сощурившись. «Вкусно». Как же вкусно. Атлантида оставила на мне слишком большой след, не давая нормальной еды много лет. Скажем так, я научился ценить такие мелочи жизни. К сожалению, свой молочный шейк я выпил еще днем после школы. Так с удовольствием совместил бы с пиццей, почему бы и нет. Кто бы знал, что меня так неожиданно позовут. Покосился на Тома, невозмутимая рожа, что видит меня буквально каждый день, уже даже не взглянула на меня в ответ а ведь мог сказать, чтобы я оставил молочный шейк на вечер. «Я бы не удивился, если бы эта пицца была отравлена», – хихикнул я. «На самом деле он бы не стал меня отравлять. Чарльз привык ко мне и уже не так опасался, пусть и пытался показать, насколько он опасен и суров. Конечно, мне не стоило заходить дальше определенной границы, однако она давно была прощупана, и я точно знал, что стоит говорить, а что...» «Стоит, но только в определенных ситуациях. Ты бы это уже заранее знал. Оставался все таким же невозмутимым Чарльз». Пожал плечами, не став этого отрицать, впрочем, и не соглашаясь. «Ты ведь не просто так мне позвонил», – откусил я еще один кусочек пиццы. «Опять мучают кошмары, приятель?» «Мне подарили первый телефон. В последние годы среди молодежи они становятся все более популярными». Не то, чтобы он мне нужен был для звонков, в принципе, у меня была универсальная удочка, черта ее драли. Чарльз скривился, не став комментировать как-то мою заботу. Он не попытался отнекиваться, так как уже знал, что врать мне бесполезно. От этого я буду издеваться над ним еще больше. «Нет, кошмары меня больше не мучают», – покачал головой мужчина. «Твои услуги нужны совету». «Опять нужно что-то экстренное извлечь?» – иронично поинтересовался «Я». Чарльз устало вздохнул. Он думал, что я уже знаю, о чем мы будем говорить, и это просто один из видов моих развлечений. Уверен, мое поведение они хорошо уже изучили и дали майору примерные инструкции, как вести себя. В данном же случае предполагалось, что если я хочу играть в незнайку, то он будет мне подыгрывать. Для меня это было очень выгодно. Вокруг меня формировалась именно та репутация, что я и хотел». «Святая Мария, чувствую себя в такие моменты мистером Стивенсоном. Аж вкус еды хуже становится при мысли об этом». «Нет», – неожиданно ухмыльнулся Стиляга, находя ситуацию ироничной. «Ты должен будешь поймать артефакт бездны и уничтожить его». Я удивленно моргнул. «У даров океана есть самосознание?» «Насколько я понимаю, ситуация стала критической, раз вам понадобилась моя помощь. Что за дар такой?» Ухмылка тут же пропала с лица Чарльза. «Слишком могущественный, слишком непредсказуемый и хитрый. Мы прозвали этот артефакт искажающим историей». На фоне идущего на улице дождя и достаточно мрачной погоды, слова стиляги прозвучали особенно нуарно и, скажем так, предостерегающе. «Откусил еще один кусочек пиццы». Чарльз залез в свою любимую сумку и достал оттуда небольшое досье, чем-то похожее на то, что относительно недавно вручал мне. Я лениво открыл папочку, игнорируя дернувшуюся бровь стиляги. Ему явно не нравилось, что я с жирными пальцами принялся лазить по его досье. Мне бы тоже не понравилось, конечно, поэтому я так и сделал. Мой взгляд быстро пробежался по папочке. Уже думая сделать глоток газировки, остановился, нахмурившись, Вновь перечитал, на этот раз уже немного вдумчивее. Тип ⁇ Материальный артефакт, происхождение бездна, характеристики, переписывание историй, контроль реальности, самосознание. Чуть ниже была подробная приписка, уточняющая, что артефакт выглядит как шариковая ручка. Самая обычная шариковая ручка без конкретных особенностей с самосознанием. Тот, в чьи руки она попадет, получит силу буквально переписывать под себя реальность. Изменение причинно-следственных связей, изменение уже прошедших событий, изменение вообще всего, что пожелает обладатель артефакта. Все зависело лишь от того, насколько большой и проработанной будет описываемая история, насколько она впишется в нашу действительность. Булки, честно говоря, как-то сами с собой сжались. Такой силой могли обладать лишь полноценные темные боги, но никак не дары океана, только если этот дар напрямую не будет связан с богом или если сам этот артефакт – не так называемый бог. Эта штука действительно очень опасная, уже не так беззаботно признался я. Нет, должны быть какие-то слабости, ограничения, условности, не говоря уже про вопрос энергии – «Одной минуты существования этой ручки в нашем мире достаточно, чтобы нахер все уничтожить». «Мы пытались поймать этот артефакт сами, но каждый раз он ускользал из наших рук», — прикрыл ненадолго глаза стиляга. «Ускользал от нас, чтобы в следующий раз появиться еще ближе к цели». «Цели?» «Артефакт куда-то стремится», — кивнул Чарльз. «Впервые мы про него узнали в Айдах, а потом он оказался в Монтане, еще через время в Северной Дакоте». Последний раз артефакт появился в Миннесоте. Понимаешь, к чему я клоню демон? Я нахмурился. Перед глазами появилась карта США, довольно подробная, должен заметить. У нас в школе висела карта, которую я умудрился очень хорошо запомнить, парочку раз внимательно рассмотрев ее. В последнее время для меня это перестало быть чем-то сложным. «Либо Айова, либо Висконсин», – мрачно подтвердил Чарльз. На улице неожиданно ударил гром. Булки сжались еще крепче. «Чтобы ты понимал, чувак», — допил я газировку, сделав как можно более беззаботное выражение лица, — «во мне нет никакого детектора артефактов. Как ты предлагаешь его искать?» «Профессор Рид поможет тебе», — нехорошо улыбнулся Чарльз, понимая, что теперь я уже точно не смогу отвертеться. «Придется покататься, демон». Я откинулся на спинку стула, устало потянувшись. «На самом деле не придется, приятель, я слукавил. Можешь не сомневаться, дар океана появится где-то в нашем уютном городке. Но профессора все равно позови. Так будет веселее». Стиляга нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» Я, естественно, проигнорировал его. «Штат Висконсин не маленький. Какова вероятность того, что столь опасная штука окажется где-то в Стивенс-Пойнте? Когда речь заходит про меня, то стопроцентная вероятность». Ближе к вечеру же мои мысли решили подтвердить. У меня давно сформировалась привычка смотреть ранним утром и поздним вечером телевизор. Так как под боком не было привычного полноценного быстрого интернета, а существующий аналог даже в виде аналога использовать было для меня физически больно. Самым удобным источником минимально необходимой информации и просто способом немного убить время служил именно телевизор. И пусть я совершенно не рассчитывал на это, он меня в который раз не подвел. Лениво листая каналы, я вновь наткнулся на, как я теперь понимаю, несуществующий канал, посвященный около мистической мути. «Две фальшивки!» – удивленно воскликнул я, уставившись в телевизор. На улице шел сильный ливень, ударил гром, вспышка. Маман в это время должна уже видеть «десятый сон». Рядом со мной моментально сгустилась тень, став напоминать маленького человечка. Из-под одежды выползла красно-розовая жижа, приняв форму клоуна. На нас уставились две фигуры с фальшивыми улыбками. «Ручка, искажающая истории! В этом есть какая-то романтика, Бритни, не так ли?» Воскликнул с неизменной улыбкой урод рот с вылизанной прической. «Они смотрели прямо в экран, и теперь у меня была полная уверенность в том, что смотрели эти две фальшивки не на зрителей» но на зрителя. «Босс, они тоже смотрят на нас!» – почесал голову Реди. «Мне кажется, или люди на вашей планете не очень разбираются в том, как работают ваши технологии?» Шеди распространил в окружающее пространство помехи, соглашаясь с красно-розовым уродцем. «У них на этот счет свое мнение», – помрачнел я. «Чувствую себя нуарным стилягой». Как и мистер Стивенсон, фальшивые ведущие смотрели прямо на меня. И это совершенно точно был не он. Старик не любил повторять подобные трюки в одной ветви дважды. Он бы использовал какой-то другой трюк. «Святая Мария, почему за мной всегда так много всяких уродов следит?» «Сколько возможностей! Сколько возможностей!» Фальшиво-мечтательно прикрыла глаза девушка. «Кто не мечтал сделать себя главным героем истории, Джон? Именно себя!» «Самым умным, самым красивым, самым успешным и талантливым. Тому, кому всегда улыбается удача и кто всегда побеждает. Это ли не прекрасно?» «Конечно, прекрасно, Бритни!» – неестественно хохотнул мужчина, не мигающим взглядом, уставившись в экран. «Но разве это интересно?» «Интересно?» «Такая история будет фальшивой», – развел руки Джон. «Фальшивой, а значит, не настоящей». «Обычной, несбыточной мечтой, что каким-то образом проникла в реальность. Мираж!» Девушка широко-широко улыбнулась. «Сном автора истории, что хочет воплотить ее в реальность. Это так романтично, Джон!» «Романтично, да!» – хохотнул Джон. «Но...» – оба ведущих резко замолчали. Мои губы свернулись в трубочку. Два урода дружно широко улыбались, фальшиво восторженно восклицали – «Мы обязательно ответим, что за «но», но после небольшой рекламы». Я показал в телекфак. Передача исчезла, началась реклама детского питания, и, как можно понять, она не закончилась ни через 5 минут, ни через 10, ни через час. Реклама оказалась зациклена. Стоило же мне перелистнуть канал, как вернуться на прошлое уже не получалось. Ведь его даже не существовало – А вот приближающийся звездец очень даже существовал. Глава 20. Иногда мне казалось, что моя маленькая комната была идеальным местом для самого масштабного в мире прорыва в океан. Уголочек счастья, в котором я чувствовал себя заметно комфортнее, чем в любом другом месте. Мне здесь было банально дышать легче. Воздух казался чище, столь важной энергии было больше, чем за пределами комнаты. Мысли текли плавнее, сон был крепче. Обычно я слышал шепот своего источника вдохновения. Мои первые дружбаны всегда мне что-то нашептывали, на краю сознания я улавливал шепот их теней, тени от тени. Возможно, для подавляющего числа людей этот шепот будет воплощением звуков из ада или, чем мистер Стивенсон не шутит, зовом из так называемой «бездны», но мне всегда становилось спокойнее, когда я слышал его. Это как то самая поддержка старшего, более сильного ребенка на улице, когда дворовые детишки издеваются над тобой. Как колыбель любимой матери, что всегда перед сном убаюкивает и успокаивает тебя. Как единственный настоящий друг, который, как бы все не было плохо, всегда поддержит». Тем неприятнее осознавать, что что-то было не так, и тот самый более сильный ребенок молчит, а мать не поет колыбели. Как твой единственный настоящий друг резко перестал поддерживать тебя, вместо этого насмехаясь над тобой? От моих стен исходила едва заметная рябь. Бесчисленные рисунки вокруг корчили странные рожицы, переливались между собой и словно намеревались выпрыгнуть из рисунков, желая явить себя реальному миру. Однако они молчали, то ли не имея настроения, то ли не имея возможности дать мне подсказку, что со мной не так. «Мне что-то промыло мозги?» – который раз переспросил я, чувствуя в горле неприятный ком. «Не хватало сейчас расплакаться, проклятое тело. Наверное, чем-то я сейчас напоминал разочарованного в собственной вере фанатика. Весь вечер сидел я на своей кроватке и пытался получить от теней тени от тени, Хоть какой-то намек. Абсолютно безуспешно, даже если мне и пытались что-то сказать, я не мог этого уловить. Не воспринимал, не слышал, не разбирал, что невероятно меня раздражало. Единственная мысль, на которой я с трудом смог сосредоточиться – совпадение или нет? Этот вопрос преследовал меня с самого первого дня начала средней школы. Наш класс собрался практически в том же составе, что и в том году – Для Америки это событие было редкостью. В большинстве случаев дети переходят в другую школу после окончания начальной школы. Много кто переезжает. Бывают исключения в виде сквозных школ, но это не наш случай. Были и ребята, что пошли в другие школы или классы. У нас прибавилось новичков, однако в общем и целом коллектив остался знакомым. Все те же маленькие уродцы, все те же весело переговаривающиеся маленькие сучки. «Все та же малышка Мэри Бобриха, чьи зубы, кстати говоря, выровнялись, пусть она этого пока и не показывала. «Смутило ли меня это? Я не знаю. Вообще понятия не имею. Меня это должно смущать? Или не должно? «Так ли уникально это совпадение? Совпадение ли? На краю сознания что-то не сходилось?» Я мог подтвердить, что какой-то странный дискомфорт присутствовал, но недостаточно, чтобы я мог дать конкретный ответ. Понимать, что у тебя под носом происходит что-то неправильное, видеть чуть ли не перед глазами проблему и при этом все равно не понимать, что не так. «Святая Мария», – прошептал я под нос, после чего глубоко вздохнул, – «вы точно не заметили никаких странностей?» Вопрос был адресован уже не моим дружбанам, а добровольно-принудительным протеже. Когда активность моих дружбанов повышалась, они предпочитали лишний раз не отсвечивать, но так как я напрямую к ним обратился, выбора у них особо не было. Моя тень ожив, аккуратно вытянулась и крайне неуверенно выбралась в трехмерный мир, подрагивая от страха. Рейди был заметно более смелым, без явного страха выбравшись из-под моей кровати». «Никак нет, мистер Фишер!» – козырнул Рейди с опаской оглядываясь. «Можно я спрячусь, босс?» Без явного страха не значит, что его вообще не было. Я вновь вздохнул, принявшись массировать виски. Маленький комочек холодной тени забрался мне на колени, попытавшись поддержать. Очевидно, он тоже не видел ничего страшного происходящим. происходящем. Что-то на краю сознания шептало, что они думали о том, будто я окончательно сошел с ума». Это изначально было вопросом времени. С**ка. Свободны. Мой шепот прозвучал удивительно холодно и злобно. Пространство задрожало, стены засмеялись, обе твари мгновенно разбежались. Шэди вернулся в тень, наивно полагая, что там сможет укрыться от моих дружбанов, когда Рэйди уполз под кровать. Тут спорить не буду, если кто сущностям из океана и может противостоять, так это либо мистер Стивенсон. Либо подкроватные монстры. Нечестные приемы Я поднялся, направившись из комнаты на первый этаж. Мои родители ужинали в гостиной, смотря вместе какой-то ситком. Сегодня отец вернулся немного пораньше. В экране над глупыми персонажами, скованными собственными ролями, смеялся закадровый голос, что удивительно точно передавало мою ситуацию. «Выглядишь хмурым, бандит», — обратил на меня внимание Джим. «Что-то случилось?» Я покачал головой. «Я чувствую себя идиотом, пап». Джим неожиданно засмеялся, вызвав хмурый взгляд у маман. «Кто бы мог подумать, что наш идеально учащийся бандит придет к такому? Возраст, Феликс», — сознанием дела сказал Джим. «С годами это пройдет». «Время уже позднее», — тут же подметила Молли, прищурившись, — «Тебе завтра в школу, молодой человек?» Джим неопределенно хмыкнул. «Давай к нам, бандит. Ты этого, скорее всего, уже не вспомнишь, но раньше мы часто так ночами сидели». «Бог мой, прошу тебя, не вспоминай», – аж дернулась Молли. «Можно не упоминать библейского Бога и его прихвостни, пожалуйста». Отец чуть не закашлялся, явно соглашаясь с мнением своей блондинистой ненаглядной. Я на какое-то время задумался, уставившись на родителей – Затем на телевизор с ситкомом. Молча подошел к Джиму и Молли, умастившись между ними на уже старый диван. Джим потрепал меня по голове. «Захочешь спать, скажи и сделаем потише. Если у тебя возникнут какие-то проблемы, ты всегда можешь попросить нас о помощи, Феликс». Я удивительно беззлобно ухмыльнулся. «Придется временно отложить этот процесс». По словам Чарльза, завтра как раз должен приехать профессор со своей техникой. Будем разбираться. Глядишь и вместе найдем суть проблемы. Неприятно сознавать себя настолько беззащитным, понимать, что мне, скорее всего, что-то промыло мозги. Уверен, я этого даже заметить не должен был, и лишь моя ненормальность меня спасла. Спасла, но не полностью. С... Обязательно, пап! Уснули мы вместе под насквозь фальшивый закадровый смех. Сказал бы я, что этот прием давно устарел, но пока еще нет. На следующий день после школы в вечно закрытом кафе меня уже ждали. Погода была мрачной, капал постепенно усиливающийся дождик, дул довольно сильный ветер, идеально передавая мое настроение, чего нельзя сказать про моего временного напарника – Гаррикс последней нашей встречи совсем не изменился. Все такой же бодрый, все такой же активный и жизнерадостный. Если наше умопомрачительное путешествие и повлияло на него, то исключительно в виде теплого воспоминания о пусть и опасной, но интересной и крайне увлекательной поездки. Только такие психи на подобного рода работе и могли прожить в этом затонувшем мире до его лет. «Выглядишь мрачным, Феликс» отвлеченно заметил старик, играя со своей новой приблудой, похожей на приемник. «Знал бы ты, сколько мне пришлось подписать соглашений, чтобы сюда приехать!» Приемник в руках старика издавал небольшой писк, и в зависимости от того, как старик игрался с переключателями и ползунками, писк становился то немного сильнее, то немного слабее. «Все вопросы к Чарльзу – это была его идея. Тут же я сдал главного затейника». Том, подслушивающий нас, кинул на меня хмурый взгляд. Я обворожительно улыбнулся. «Дай ему отдохнуть!» – безлобно засмеялся старик. «Он хороший человек, Феликс. Возможно, для тебя это ничего не значит, но такие люди нужны совету. Чарльз вселяет в нас надежду на лучшее. А еще он удивительно живучий. Так-так, готово!» Писк приблуды стал совсем тихим, едва слышным. Я с интересом уставился на странный прибор. «Как работает это устройство?» Глаза старика загорелись исследовательской жилкой. Казалось, он только и ждал этого вопроса. «Рад, что ты спросил. Например, взаимодействовать с ППВ без артефактов бездны мы, как ты, Феликс, не можем. Поэтому пришлось искать лазейки. Знал ли ты, что влияние бездны в том числе отражается и на физическом мире?» Я пожал плечами. Над технической стороной вопроса, скажем так, я особо не думал. Это не совсем мой профиль. Такой же жилки у меня нет. Вижу, чувствую, использую. То-то я всегда увлекался художеством. Гуманитарий до мозга костей. Гарик, видя, что я не спешу отвечать, улыбнулся. Как человек, что искренне рад возможности поделиться с хорошим соседом чем-то интересным и любопытным, учитывая, что он знал мое происхождение, это было вдвойне удивительно». Я чувствовал и видел, что эти эмоции вполне искренние и под ними нет двойного дна. Безумец. «Два основных параметра, Феликс. Электромагнитное поле и шумовые волны». Я совсем как старик почесал голову. Ради эксперимента я вытянул руку, взмахнул ей. По воздуху прошлась волна видимых обычным зрением бликов, создавшая в окружающем пространстве рябь. Этого оказалось более чем достаточно – Устройство старика запищало, заметно громче, и вроде бы не собиралось так просто ломаться. Создал чуть более сильную волну, и вновь ничего не произошло. Пусть писка стал еще сильнее. Профессор прямо сиял от счастья. «Мы будем искать этот дар океана с помощью этого?» – поинтересовался я. «Конечно, этим будем заниматься не только мы», – хмыкнул Гарик. «Совет не состоит из трех человек. Столь опасный артефакт будет искать в том числе группа подготовленных людей. Воздух поднимут дрона установят камер, прослушку. Сотрудничать с правительством очень выгодно. Мы будем больше координаторами и поддержкой, и заодно исследуем твой городок. Может, найдем еще что-нибудь интересное?» Я удивленно вскинул бровь. «Ладно, это вселяет немного больше уверенности». Нужно будет как-то наведаться в какой-то их филиал, хоть посмотреть, чего достигла эта контора без мистера Стивенсона. Ненадолго задумался, борясь с внутренними мыслями. Что-то усиленное сбивало меня, подсознание кричало в ужасе об этом, но я не мог правильно сформулировать мысли. «Проверьте школу, очень внимательно проверьте ее. Мне кажется, что с ней что-то не так». Гарик, видя мое состояние, почесал голову. «Уже думал что-то ответить, но потом...» «Что-то произошло. Что-то незримое, нарушающее, изменяющее законы реальности на том уровне, на котором это способен сделать лишь полноценный бог». Странный щелчок. Старик отмахнулся. «Так не любишь школу, демон?» – засмеялся беззаботно Гарик. «Возможно, это просто влияние физиологии на твое сознание. Возраст, Феликс». «Не хочешь, кстати говоря, пройти несколько тестов? Исследовать организм, в который вселился могущественный демон из бездны, будет очень полезно для науки. Поверь мне на слово!» Я совсем как маман дернулся. «Святая Мария, больше никаких тестов!» Старик удивленно почесал голову. «А у тебя интересная биография, да?» «Можно и так сказать», – поморщился я. «Завтра приступаем?» Старик выглянул в окно, подняв взгляд на небо, что все быстрее и быстрее затягивалось. Поиски уже должны были начаться, мы можем присоединиться и завтра. Тему дара океана мы как-то быстро замяли, хотя изначально и собирались обсудить ее поподробнее. Мысли о том, что мне что-то промыло мозги, стали отходить на второй план. На следующее же утро я окончательно перестал об этом думать, пусть и не по собственной воле. «А она всегда так хорошо выглядела?» Ужаснулся я собственным мыслям, неиронично почувствовав отвращение. «Дети меня никогда не интересовали, лишь раздражали, сознание буквально вопило от ужаса, но мысль сформулировать не получалось. Малышка Мэри, еще совсем недавно зажатая и сутулая, вечно неухоженная и неряшливая, сейчас, буквально сияя на фоне остальных детей, сидела за партой, горящим взглядом разглядывая практически неизменившийся состав класса. Совсем того не замечая, почувствовав прилив вдохновения, я достал карандаш и принялся переносить образ девчонки на бумагу. Мне даже смотреть на рисунок не нужно было. Рука двигалась сама, идеально передавая то, что я видел перед собой. Не успел зазвенеть звонок, как я поднялся и подошел к Мэри, протянув ей листок». Девочка меня сначала даже не узнала, удивленно ойкнув. С трудом признав мою рожу, она опустила взгляд на лист бумаги. Глаза малышки Мэри наполнились каким-то странным сиянием. Абсолютно неестественным, неправильным, страшным, отталкивающим, напоминающим мне о том, насколько бывают отвратительными твари из океана, поглощенные собственными желаниями и мечтами». «Не мои друзья, но мои враги, которые хотели лишить меня сознания и души». «Как красиво!» – прошептала девочка, счастливо улыбнувшись. «Она никогда так не улыбалась, была слишком неуверенной и зажатой, словно лучшая версия самой себя». «Спасибо, Феликс!» Мэри, все еще опускавшая голову с какой-то странной надеждой, подняла взгляд на мое лицо, покраснев». Остальные ребята в классе обратили внимание на это, встав и приподнявшись подходить к нам, чтобы взглянуть на мое художество. «Мэри, ты такая красивая!» «Феликс, ты так хорошо передал красоту Мэри!» «Мэри, ты так круто получилась!» Реакция детей была абсолютно неестественной, слишком гротескной, слишком преувеличенной. Они восхищались не тем, что я накалякал, но тем, как хорошо получилось Мэри – Возможно, она все это время плохо выглядела из-за очков. Странно, что у нее так быстро исправилось зрение. Возможно, линзы. Трое маленьких лучек, которые в прошлом году вылили на нее воду, карикатурно надулись. А вот и неправда, Мэри получилось плохо, просто отвратительно. Да-да-да, мы получились бы намного лучше, Феликс, нарисуй нас». Наблюдая за всем со стороны, я чувствовал, как у меня дрожали руки, как вопило что-то внутри меня, но... Я ничего не мог с этим поделать, все глубже погружаясь в пучину. Чего мы с Гариком и, пожалуй, остальным советом не знали, так это того, что дар океана не просто обладал самосознанием, но и становился со временем сильнее. После школы мы с профессором отправились блуждать по городку в надежде выйти на след столь опасного дара. Глава 21. Чувствовал себя главным героем какого-то сериала про школьника-супергероя. Почти все сходилось. Практически обычный американский школьник со скрытыми способностями начинает сотрудничать с тайной околоправительственной организацией и разбираться после школы со всякой нечистью. Один в один, черти их всех драли. Разница была лишь в том, что я был такой же нечистью, однако в каком-то смысле это был лишь один из многих известных тропов таких сериалов. Правда, учитывая смех сущности из океана и то, что мне что-то усиленно не давало покоя, сознательно превращая меня в слепого аутиста, это был не совсем сериал про школьника-супергероя. Против воли ненормально захихикал. «И все-таки мы в сраном ситкоме» констатировал я, смотря на дверь перед собой. На краю сознания так и слышался несколько злой, насмешливый, искаженный смех, исходящий из самых глубин моего подсознания, где обитали образы теней. Устройство профессора громко пищало, да и сам я видел, что что-то за этими дверьми было не так. Стоило присмотреться, и можно было отдаленно увидеть необычные, словно переливающиеся во вспышки блики, словно кто-то делал фотографии на старые камеры». Не знаю я точно суть проблемы и никогда бы не заметил. Довольно необычно и даже красиво. Жаль, что для нас и всего этого мира, в частности, это не светит ничем хорошим. Когда мы разберемся с проблемой, обязательно расскажешь, как ты к этому пришел», – почесал задумчиво голову профессор. Я осмотрелся, понимая, что на меня смотрит четверо копов, естественно фиктивных, несмотря на наличие документов. Совет обязан был подстраиваться под местность, то делая из себя группу спецназа, что накрыло какой-нибудь картель, то группу копов. Так, чтобы все выглядело для мирского люда официально, и если и не совсем нормально, то как минимум знакомо. Не люди в черном с волшебной стирающей память хренью, в конце концов. Или «Ладно, думаю, и такие побрякушки должны быть, но точно не в пешей доступности. Как бы все резко стало просто». Передай им, что они здесь только мешаться будут, тихонько прошептал я профессору, но так, чтобы меня все услышали. К чести фальшивых копов они сделали вид, будто я не мой, что в контексте религии местных видящих не есть хорошо. Старика мое ребячество позабавило. Уверен, Чарльз бы испытал совсем другие эмоции. Интересно, кстати говоря, где он? Существует определенный регламент, Феликс, улыбнулся дружелюбно старик. «Но я понимаю, к чему ты клонишь. Господа офицеры, прошу вас подождать здесь. Если не справится наш друг, то не справится уже никто». Естественно, сказать вышестоящему офицеры особо ничего не могли. Несмотря на то, что старик принадлежал к другому отделу, его положение внутри организации было намного выше. Старику и Чарльз ничего не мог сделать особо, а он дослужился до майора, что, если так прикинуть, звучит само по себе внушительно. Гарик подошел к двери и нажал на звонок, принявшись вежливо ждать. «Можешь ли ты сделать так, чтобы и тебя не замечали?» Между делом поинтересовался буднично Гарик. «Легко. А зачем, профессор?» «Будет тяжело объяснить, что здесь забыл школьник, Феликс». «А если меня будут видеть взрослым?» Старик удивленно на меня покосился. «Да, тогда никаких проблем». Я широко улыбнулся, от меня разошлись волны, моя тень задрожала, фальшивые копы вдруг напряглись, устройство в руках профессора бешено запищало. Гарик, проморгавшись, удивленно уставился на мою повзрослевшую рожу в официальном костюме. «Это лишь мираж», — пояснил повзрослевшим голосом я, окинув обворожительным взглядом нашу компашку охотников на тварей. «Мечта. На самом деле я все еще ребенок», — провел рукой по поплывшему лицу. Старик уже думал было ответить, но тут дверь приоткрылась. На нас уставился безумный взгляд какой-то женщины. «Что вам нужно?» Профессор быстро сориентировался, доброжелательно улыбнулся. «Прошу прощения, миссис Лили Кайли Брукс...» Брюнетка чуть не подпрыгнула. Ее взгляд стал усиленно бегать по нам. Наличие копов сзади как успокаивало, так и одновременно нервировало, но, по крайней мере, создавало впечатление, будто мы здесь официально. Ха, наивная». «Откуда вы знаете мое имя? Копы? Я ни в чем не виновата». «Мы вас и ни в чем не обвиняем», мягко, – мягко-мягко улыбнулся профессор. «Лишь пришли помочь решить вашу, безусловно доставляющую неудобство проблему. Не откроете ли вы нам дверь?» Я удивленно покосился на Гарика. Старик заговорил с британским акцентом, с козырей пошел. «Проблему?» – удивительно пробормотала женщина – Ее взгляд немного прояснился. «А о чем вы говорите?» Профессор приподнял на уровень лица свое устройство для отслеживания так называемого ППВ. Оно пищало достаточно громко, чтобы на него можно было легко обратить внимание. «Вы верите в сверхъестественное, мисс Брукс?» Женщина, услышав вопрос старика, вздрогнула, после чего захлопнула дверь. «Идите вон! Вон, вон, вон!» Вопль женщины стал удаляться, намекая на то, что стоять под дверью она не планировала. Я деловито поправил фальшивый галстук. «Моя очередь. Если ты что-то сломаешь, Феликс, то нам потом придется сплатить. неуверенно заметил профессор. Я странно покосился на старика. «А кто сказал, что я буду что-то ломать, Гарик?» В моей руке появился самый обычный игрушечный золотой ключик. Он был больше замочной скважины, но меня это мало интересовало. Порой я интересовался, почему свой дар океана мистер Стивенсон назвал универсальным ключом. Однако с того момента, как он помог моей крыше вновь уехать далеко, и, возможно, уже окончательно, этот вопрос был решен сам собой. Игрушечный золотой ключик, нарушая здравый смысл и логику, без проблем прошел в замочную скважину, с едва слышным щелчком открыв дверь. По пространству прошла заметно более сильная волна, чем до этого – Устройство старика, кажется, чуть вновь не сдохло. Один из копов сзади меня чуть не проблевался, остальная тройка оказалась чуть сдержаннее, принявшись ругаться под нос. «Слабаки!» – хихикнул я. Профессор Рид явно отнесся к этому более философски. Пусть и ненадолго застыл, занимаясь калибровкой своего устройства. «В этом ведь совсем нет смысла!» – почесал голову старик. «Масса, объем, форма!» Как этот ключ мог? Я жестом волшебника испарил ключик, открыв приглашающий дверь. Нужно же было отыгрываться за осознание того, что мне что-то промыло мозги, и я даже ничего сделать с этим не мог. Смотря в глаза старика, широко улыбнулся. В тот момент, когда мир погрузился в океан, профессор, мечта стала преобладать над материей. Ограничиваем ли мы себя смыслом в мечтах? Безна! одновременно и выругался, и констатировал Гарик. «Действительно?» «Не будем задерживаться», – лениво зевнул я, переступив через порог. «Закончим с этим побыстрее». Дизайн в доме был крайне необычным, все было обвешано фотографиями, бесчисленные горы, бескрайние пустыни, очень много пейзажей, которые мне никогда не нравились. Просто огромное количество напрочь бессмысленных фотографий из дома – Большинство из них были смазанными и совсем не имели смысла. Хотя бы одна нормальная фотография с людьми или животными, но нет, вообще ничего, лишь бесчисленные пейзажи, да ее дом, у нее совсем крыша потекла. Во всяком случае здесь было чисто, на фоне дома прошлого клиента так точно. Штат Невада, принялся ностальгировать старик, узнавая на относительно адекватных фотографиях достопримечательности. «Судя по тому, что я успел прочитать в досье пострадавшим миссис Брукс, жила в Элли и работала фотографом. У нее неплохое портфолио, правда, я совсем не вижу портретов». эль штат Невада», – нахмурился я, – «знакома. А быстро они информацию ищут». Женщину удалось отыскать быстро. Она пряталась в своем туалете, сжимая в руках фотоаппарат». Брюнетка явно была не очень рада нас видеть, принявшись визжать на весь дом и что-то кричать про свои права. В принципе, в обычном случае у нее действительно были права и много, но о каких правах идет речь, когда мы говорим про контору, чья власть находится на уровне гребаной армии? Сука, меня вообще можно считать безумно опасным террористом. Женщину успокаиваться не планировала, поэтому пришлось подойти к решению вопроса творчески. Нет, не с помощью психической энергии. Я просто дал ей несколько звонких пощечин. Сработало безотказно, миссис Брукс успокоилась практически мгновенно, скорее удивившись тому, что ее в ее же доме осмелились ударить служители закона, чем мнимой боли. Хотя сколько там сил в теле ребенка. То-то же. «Она мне ногой сама чуть в челюсть не прописала, как-то незаметно мы переместились в гостиную, усадив нервную брюнетку за небольшой столик, полностью покрытый различными фотографиями. Сказал бы я, что она помешанная стерва, но меня останавливала моя комната, за один факт, существования которой меня бы посадили под особым надзором в психушку. Обязательно было ее бить?» – неодобрительно уточнил Гарик. Слишком уж общество зациклено стало на том, что женщин бить нельзя. К счастью, у меня таких старомодных стереотипов не было. Я человек с максимально современными толерантными взглядами, только если речь идет не про черных. Какие-то они мутные. Предлагаешь промыть ей мозги, профессор?» Деловито поинтересовался я, поправив фальшивый пиджак. Миссис Брукс вся аж сутулилась, сжав камеру в руках. Профессор задумчиво почесал голову. «Пощечины — совсем неплохой вариант, Феликс. Вижу, тебе они нравятся». Вспомнил наше знакомство. О, да, он прав». «Скажем так, плохого копа сыграть у меня получилось на отлично. Джим был бы горд. На фоне меня профессор выглядел настоящим, сошедшим с небеса ангелом. Я имею в виду в хорошем смысле этого слова». «У вас огромный талант, мисс Брукс», — вежливо улыбнулся Гарик. «Как долго вы занимаетесь фотографиями?» «С раннего детства», — нехотя ответила женщина. «Я уже не миссис Брукс, ваша информация устарела, мы развелись». «Значит, мисс Джонс», – легкомысленно сориентировался Рид. «Примите мои извинения». «Принимаю, но выключите уже эту штуковину», – едва сдерживала себя женщина, взглядом указав на устройство в руках профессора. С того самого момента, как мы вошли, оно издавало громкий, чего уж раздражающий писк. Фотографа истеричку понять можно было». «Боюсь, это мне нужно для работы решения возникшей проблемы», — попытался подобрать слова Рит. «Сверхъестественной проблемы, мисс Джонс, про которую вы должны знать». «Чушь!» — фыркнула женщина. «Вы ведь не копы, не так ли? Сейчас я позвоню в полицию и...» «Будет забавно, если она дозвонится до моего отца. Возможно, как-нибудь в другой раз». Шэди. Получив едва слышную команду, моя тень правильно понял, чего я от него хотел, выпрыгнув в трехмерную реальность, чем вызвал очередной приступ паники у женщины. Чем сильнее становился я, тем сильнее становилась моя тень. «Монстр, монстр, монстр!» – завизжала мисс Джонс. Черный маленький сгусток принялся, создавая помехи в пространстве, бегать вокруг визжащей брюнетки и уже даже планировал залезть на нее. Однако... «Ты можешь так и убить ее, уродец», – мысленно потянулся я к своему протеже. «Возвращайся в тень». Моя сила подхватила Шеди, буквально запихнув его обратно в мою тень. Боли в голове такое баловство уже не вызывало. К счастью, профессор моим методом ведения переговоров не противился, понимая, что тактика хорошего копа без наличия плохого будет работать очень плохо. «Если ты думаешь, что мы пришли забрать тебя в психушку, то очень ошибаешься». Медленно проговорил я холодным тоном, вплотную подойдя к трясущейся брюнетке. На мое лицо вылезла широкая издевательская улыбка. «Мы лишь пришли помочь, дорогуша». Все же, имея взрослую форму, я чувствовал себя заметно комфортнее. Играть ребенка было весело, это давало свои плюсы, но и минусы в том числе. Нужно было уметь переключаться. «Я... я поняла, простите, сэр». «Так бы и сразу». Довольно хлопнул в ладоши я. «Демон!» – констатировал буднично наблюдавший за всем профессор. «Мне очень жаль, мисс Джонс. Пусть Феликс эксцентричен, не сомневайтесь, зла он вам не желает». «Да-да, конечно!» – неуверенно промямлила согласилась брюнетка. «Пожалуй, это был первый раз, когда я видел, как профессор лукавил. Как таковой эмпатии к женщине у него я не видел, это была лишь профессиональная маска». Ему не хотелось причинять ей вреда, однако, как бы правильнее выразиться, если какая-то тварь сейчас сожрет ее, Гарик во имя человечества направит ее останки на исследование». Я хмыкнул. «Только такие, не обладая какой-то личной силой, могут без скафандра дожить до его лет». Поняв, что мы совсем необычные люди, женщина, немного придя в себя, удивительным образом стала заметно более расслабленной. «Я думала, что окончательно сошла с ума», – вытерла слезы брюнетка, сжав фотоаппарат в руках. «Вы правда сможете мне помочь?» «Именно за этим мы сюда и пришли», – кивнул профессор. «Но чтобы вам помочь, мы должны узнать, что с вами происходит. Мы не всезнающие и не всемогущие, такие же люди». Старик кашлянул, покосившись на меня. Миссис Брукс А.К. Мисс Джонс глубоко вздохнула, покрепче сжав камеру в руках. «Все началось еще в Эли. Жизнь женщины была достаточно стандартной. Родилась и выросла в Неваде, с самого детства увлекалась фотографиями. Дошло до того, что каким-то образом попала в Нью-Йорк и закончила там школу изобразительных искусств, впрочем, после этого вернулась на родину». Работа у нее проходила совсем неплохо, фотографии у мисс Джонс получались хорошими, фотографировала она далеко не только пейзажи, но и людей, участвовала на многих официальных встречах, устраивала целые праздники. На одной встрече познакомилась со своим будущим мужем. Словом, у нее были и деньги, и репутация, и дело всей жизни, и любимый муж. Сказка, а не жизнь. Пока в какой-то момент на одной из ее фотографий, где была она и ее муж, Не появилась чья-то фигура, разрушившая впоследствии всю ее жизнь. В голове щелкнуло. «Стеснительный ухажер», – хмыкнул я. Фальшивые ведущие черти их драли. «Тебе знакомо это существо, Феликс?» – удивленно спросил профессор. «Не припомни ничего похожего». «Немного», – линейно ответил я, облокотившись на диван. Закинул ногу на ногу, закинув фальшивую туфлю на столик «Мисс Джонс». «Насколько я понимаю, в какой-то момент эта тварь начала появляться в твоих снах, дорогуша!» «Да, да, сэр!» – прикусила губу брюнетка, опустив голову. «Мне кажется, будто он... будто он...» «Высасывает жизнь!» – закончил я за женщину, медленно поднявшись, внимательно осмотрелся. «Почему здесь одни только пейзажи? Где фотографии людей, животных? Зачем здесь вообще все эти фотографии?» Женщина рывком поднялась, рефлекторно подойдя поближе ко мне. Несмотря на поскудное поведение, моя уверенность и продемонстрированные способности вселяли иррациональное чувство безопасности в брюнетку. Про себя хихикнул. К сожалению, она не была ни мой блондинкой, что, впрочем, не приговор, да, и моя взрослая форма, лишь мираж. Изначально оно появлялось исключительно на фотографиях со мной, сэр. Затряслась вновь брюнетка. Но после... Через фотографии оно может добраться и до других существ, я уверена в этом. Мой муж не верил мне, он не видел это создание, говорил, что я сошла с ума. Ты сошла, дорогуша, хмыкнул. Зачем ты развесила все эти пейзажи? Чтобы защищаться, сэр, неожиданно воинственно заявила мисс Джонс, спустя долгое время найдя слушающие уши. Когда я не сплю, а оно прячется где-то среди фотографий, и иногда оно пытается вырваться, поэтому я всегда ношу с собой свой фотоаппарат. «Чтобы перенести его на другую фотографию и еще немного задержать», вновь закончил за женщину я, наклонив голову. «Находчиво. Правильно ли я понимаю?» Я внимательно осмотрелся, чувствуя легкую головную боль. «Буквально весь дом был забит бесчисленными фотографиями», К сожалению, ни техника профессора, ни моя сила точными радарами не были. Мы оба знали, что твари где-то в доме. Однако у всего был предел. «Эта тварь должна прятаться где-то среди фотографий», – констатировал я, нехорошо улыбнувшись. Гарик протяжно вздохнул. «Я могу попробовать еще больше понизить частоты, но это лишнее», – подошел я вплотную к стене, рассматривая фотографии. «Я знаю другой способ. Благодаря Рэди в мои руки уже давно успело попасть много различного оружия. Понятия не имею, где он все это достал, но это и не имеет особого значения. Навел на стену огнемет, практически ничего не весящий, но удивительно реалистичный и практически реальный, за исключением пары деталей. «Не волнуйся, дорогуша, ничего с твоим домом не будет», – обворожительно улыбнулся брюнетки я. «А теперь... Бегите!» Старик тихо ругнулся, брюнетка закричала, фотографии затряслись. Я весело засмеялся, принявшись поливать пламенем стены, сжигая все возможные фотографии. Старик с женщиной быстро-быстро сбежали. Не стоит уточнять, что выкурить твари, понять, где она пряталась, удалось быстро. Слыша потусторонний вопль, полный боли на фоне горящего здания, засмеявшись, навел пистолет на голову. Реальность мигнула. Гарик протяжно вздохнул. «Я могу попробовать еще больше понизить частоты, но...» «Это лишнее», — подошел я вплотную к стене, рассматривая фотографии. «За быстро выполненную работу купишь мне что-нибудь вкусное, профессор». Старик удивленно хмыкнул. «Конечно». Мисс Джонс удивленно моргнула. Не показывая виду, словно прогуливаясь по дому, остановился возле необходимого места, после чего... в Фас». Тварь вырвалась из моей тени, словно умелый хищник, влетев в препятствие, начав распространяться по стене, не давая ни единого шанса на побег. До нас донесся удаляющийся потусторонний вопль. «Не убивай его», — буднично добавил я. «Он достаточно разумный, чтобы его можно было использовать». Не просто же так те два фальшивых ведущих упоминали его. С... «Ко меня опять вертели какие-то потусторонние черти, я мог лишь подыгрывать им». Гребаная стабильность. Ничего, моя сила потихоньку росла, день ото дня нужно было лишь проявить достаточно терпения. Убить меня по-настоящему сможет здесь пока лишь все еще спящее немое. Да, мистер Стивенсон, которому моя полноценная смерть была невыгодна. В самом крайнем случае у меня не останется выбора, кроме как позвать на вечеринку всех своих друзей. Сущности не позволят, чтобы их ходячий прорыв в реальность так просто умер». Сомневаюсь, что эти твари не осознавали, какая бомба у меня таилась в закромах разума. Цыкнул. Из-под моего фальшивого воротника выползла живая жижа. Мистер Фишер, вы вели себя очень круто, но ваша детская форма нравится немного Бо. Выстрел. Реди, познакомившись с пистолетом в моей руке, расплескался по комнате, впрочем, начав быстренько собираться. Падение! покосился на потерявшую сознание брюнетку, не выдержавшую такого издевательства. «Мне просто интересно», — решил таки озвучить внутренние сомнения я. «Вы же сотрете ей память?» Гарик странно покосился на меня. «В данном случае Феликс придется. Пусть немой облаговолит нам, твои методы слишком радикальны». Я довольно кивнул. «Значит, способы есть. Не люди в черном и не Атлантида, но уже легче». В крайнем случае самому бы пришлось копаться в ее мозгах, и все же эта брюнетка, пусть симпатичная, совсем не в моем вкусе. Будем хвастаться Чарльзу, поправил свой школьный рюкзак я. После сладенького, конечно же. Мираж вокруг меня развеялся, обличив мою злобную, прогнившую детскую личину, хотя, в принципе, только детская личина и скрывалась. Обязательно Феликс терпеливо кивнул, устало вздохнувший старик, видев потерявшей сознание женщине неприятную проблему. И на благо человечества отдать не получится, а? Правда, наши планы в который раз претерпели небольшие изменения. С Чарльзом случилась беда, о чем мы узнали немного позднее. Отправившись с отдельной группой на поиски, они набрели на другого жителя нашего мирного городка. Забегая немного вперед, мой истерический хохот кажется, «Услышал весь Висконсин».